Иван Посажков в начале XVIII века предлагал вообще прекратить выплату жалования приказным исказны. Пропадает она даром, ни за одну деньгу гинет. Пропитание ради главным судям и приказным людям учинить оклад с дел. Почему с какого дела брать за работу? с каковые выписки, или с указа какова, или с грамоты, или с памяти. Размер платы приказанном в XVII веке не только не вырос, но еще и понизился со 100 рублей в год до 88 в 1687-1688 годах. Средний размер жалования под ячим сократился с целых и 14,3 рубля, до девяти с половиной рублей. Были подъячьи вообще неверстанные жалованием. К 1682 году их было 40% от общего числа. Им правительство разрешало компенсировать нехватку жалованья из денег, отпускаемых на покупку бумаги, чернил, свечей и так далее. Выписка из дела имела твердую таксу – 10 копеек за лист. Коммерческий подход подьячих к делу выражался в размашистом почерке и большом расстоянии между строками. Таким образом, количество листов увеличивалось, и плата, соответственно, тоже. Пасашков, имея в виду это расточительство, советовал писать по пятидесяти и более строчек на листе, потому что «на нас все окрестные государства бумаги напасти не могут». Петр I запретил поместное обеспечение чиновников, повысил жалование, но денег не хватило. Уже в 1727 году пришлось вернуться к старой системе. Канцелярские служащие в городах работали без жалования. Им разрешено было брать акциденции отдел прежних чем без нужды довольствоваться могут. Это правило существовало до 60-х годов XVIII -го века. Екатерина II и вовсе отменила жалование чиновникам, мотивировав это тем, что они все равно получают взятки. Даже в конце XIX века чиновники получали грошовые жалования и существовали исключительно на взятки. Это делалось совершенно открыто. Сельские священники возили на квартиры чиновников взятки вазами в виде муки и живности, а московские платили наличными. Взятки давали дьяконы, дьячки, пономари и окончившие академию или семинарию студенты, которым давали места священников. Чиновники, не берущие взяток, были столь необычным явлением, что вызывали подозрения. Так народников, которые устраивались писарями, скоро арестовывали, заключая об их революционности, потому что они не пьянствовали и не брали взяток. Сразу видно, что писаря не ненастоящие. Общественное мнение осуждало тех взяточников, которые не выполняли своих обещаний. Каташихин пишет, что приказные брали незаконные посулы, хотя и не сами собой, однако, по задней лестнице через жену или дочерь, или через брата и человека, и не ставить себе того во взятые посулы, будто и не ведают. Чиновник, дорожащий своей репутацией, так не поступает. Нет уж, увольте, это не такие люди. Этого никогда не может быть, чтобы, получивший благодарность, не исполнить долг чести. В каждом конкретном случае механизм появления заначки зависит от отрасли или вида работы. Например, послал барин крестьянина на оброк плотничить. Тот вернулся с деньгами. Часть денег заначил, отдал не барину, а своей семье, то есть главе родственного клана. Через пару лет решил, а что я всё отдаю своему отцу? И он, как хочет, так эти деньги распределяет. «Почему мне, моей жене и детям достается меньше?» И он начинает утаивать деньги от родственников в пользу своей малой семьи. Следующим шагом будет утаивание денег от жены, чтобы пропить спокойно. Жена начинает утаивать от мужа. Дети начинают утаивать деньги от родителей. И со второй половины XIX века вся страна ввязывается в гонку, у кого больше заначка. Деньги, спрятанные от родителей, от деда с бабкой, были даже у всех детей в дореволюционной русской деревне. Их прятали под венцами изб, отсюда название «подвенечные деньги». Сама система отходничества порождала ее. Чаевые тоже первоначально были заначкой от владельца трактира или лавки. Поэтому доходы, которые нигде не регистрируются и которые легче утаить, являются наиболее желанным видом заработка. Если во всем мире паденщик, не имеющий постоянной работы, не солидный человек, неудачник, существо второго сорта, то в России эквивалентный поденщику шабашник — уважаемый, зажиточный человек, хотя и лицо без постоянного заработка. Русские люди падки на левые работы.